Глава 30. -е. Завтра в полдень. Не припомню, чтобы мы приглашали на саммит клоунов, процедил Земин. Я посмотрел на старика, и едва он вздрогнул. Голову и плечи Земина вдруг укрыл огромный чёрный панцирь. А из под панциря выдвинула узкую змеиную башку черепаха. Я быстро оглядел остальных: птицы, драконы, тигры. В одно мгновение вокруг стало переговоров, образовался целый адский зверинец. Кто позволил пропустить его сюда к Син? Вы, господин Земин? Я. Вы сказали, что на саммите будут присутствовать по два представителя каждого клана. Они все здесь? Земин нетерпеливо обвёл рукой стол. И возможно, господин Кианг, спокойно закончил Ксин. Наступила тишина. То есть красный клону всё-таки Кианг? Я был уверен, что этот вопрос задал себе мысленно каждый. А Земин решил спросить вслух. Насколько я знаю, господина Кианга никто из нас никогда не видел, сварливо сказал он. Как мы можем быть уверены, что под маской скрывается именно он? Этот человек сумел оказаться здесь, минуя всех наших наблюдателей, сказал Ксин. Судя по интонации, это было что-то из разряда закурил под водой. Насколько хорошо у нас поставлена охрана, не мне вам рассказывать, господин Земин. Но этот парень появился словно из ниоткуда. Сказал, что он представитель господина Кианга, и предъявил полномочия для встречи с вами. Надеюсь, его не затруднит предъявить их ещё раз. Ксин повернулся к ниндзя. Тот поднял руку, в которой, оказывается, держал смартфон, и коснулся экрана. Уважаемые господа, этот человек является моим законным представителем. Услышал я раздавшуюся из аппарата чёткую размеренную речь. Всё, что он скажет, Произносится, по-моему, распоряжению и имеет такой же вес, как слова, произнесённые мною лично. Приношу извинения за то, что в силу ряда причин не могу присутствовать на саммите. Уверен, что уважаемыеми представителями кланов будут приняты исключительно правильные, разумные решения. Желаю вам провести встречу в приятной, дружественной обстановке. Спасибо, что уделили внимание. Нинзе снова коснулся экрана. Обращение, по всей видимости, закончилось. Я готов был поклясться, что впервые слышу этот голос, и в то же время именно сейчас у меня расселись последние сомнения в том, что Кьянг это Кузнецов. Я узнал его интонацию, его слова, его вкрадчивые повадки хищного опасного зверя, умеющего усыплять чужое внимание для того, чтобы самому всегда быть на чеку, быть готовым ринуться в бой в момент. Когда соперник меньше всего этого ждет. Всегда в любых обстоятельствах вести свою игру. Так говорить и так вести себя умел лишь один человек. Тот ради которого я оказался в этом мире. А представителям кланов, судя по всему, был знакомый голос. Да, сказал Земин. Это действительно говорил Кянг. Ки а кинул взглядом собравшихся. Возражений не нашлось ни у кого. Ты можешь идти, Ксин. Монах поклонился и вышел из зала, закрыв за собой дверь. Нинзе так и остался стоять, не шелохнувшись. Земин сделал рукой приглашающий жест. Нинзе поклонился и подошёл к столу, сел на пустое место. Как тебя называть? спросил Земин. Нинзе мотнул головой. Для него это, видимо, не имело значения. Я скажу, как его называть, объявил Юн. Для меня это заявление стало такой же неожиданностью, как и для остальных. Мы все девять дружно повернулись к Юну. Это та самая красная тварь, которая трижды пыталась нас убить. Я требую объяснений, Земин нахмурился. О чём ты говоришь? Ну, конечно, а то ты не понял. Не сумел сложить 2 и 2. Тоже хитрый лис, не хуже Кузнецова. Ты всё прекрасно понимаешь, кроме того, какую позицию следует занять. Вот и тянешь время. Перед приходом этого клона Лей сказал, что на нас напали, объяснил Юнну. Он горячился, торопился сказать, явно принял непонимание Земина за чистую монету. Так вот, это был он, и ткнул пальцем в ниндзя. Тот не шелохнулся. Сидел за столом, когда это восстал, уставившись в одну точку. изображай собой красную статую. Кивни, что ли, предложил я. А то может, это не ты. Может, мы перепутали? Ниньзи помедлив кивнул. Я развёл руками. Нут же. А я уж думал, у тебя вокзальный варишка костюм спёр. Я требую, чтобы этот подонок немедленно покинул саммит, горячо сказал Юн. Господин Кианг должен прислать для переговоров другого человека. Я бы, допустим, не возражал, медленно проговорил Земин. И полагаю, что никто бы не возражал. Но как об этом сказать господину Киангу? Очень просто. Пусть он ему позвонит и скажет. Юн снова воткнул пальцем в ниндзя. Уверен, что никто не будет против, если воспользуется для этого спутниковой связью. Земин неопределённо пожал плечами, а ниндзя мотнул головой. То есть, звонить Кянгу ты отказываешься, уточнил я. Нинзи кивнул. А эта обезьянка вообще говорить-то умеет? заинтересовался Юшенг. Ему, судя по безумному блеску в глазах, вдруг стало очень интересно испытать посланца Кянга на прочность. Нинзи повернулся к Земину, словно спрашивая у него разрешения. Тот сделал он с сожалением развёл руками. Что ж, Поскольку заменить представителя господина Кянга в данный момент невозможно, беседовать придётся с тем, кого он прислал. Свое разногласие, господин Юн, вы сможете обсудить позже. Итак, что-то полномочен нам передать? Нинзи коснулся рукой плеча. Я видел, что в этом месте к его костюму пришит небольшой карман. А через секунду понял, что в кармане спрятано какое-то устройство, искажающее голос. Люди так не говорят. Так говорят персонажи дурацких мультфильмов. Подобный тембр получается, если вдохнуть гелия. В школе, помню, баловались. Ненатуральный и абсолютно неузнаваемый. Господин Кян выражает опасения относительно обстановки, сложившейся в клане Джоу. Прочерикал Минся. Возможно, при других обстоятельствах его голос звучал бы забавно. Сейчас он не вызвал ни у кого даже тени улыбки. Господин Кянг намерен прекратить поставки сырья клану Джоу до тех пор, пока не убедится в том, что обстановка нормализовалась. Нужно было быть редким идиотом для того, чтобы не догадаться, о каком сырье идет речь. Кянг только что просто и не зателево лишил клан Джоу таблеток. Юн побледнел, потом позеленел. К такому повороту совет клана его явно не готовил. Однако надо дать мальчишке должное. Он сумел собраться и задать вопрос спокойно, по-деловому. Что именно в политике клана Чжоу не устраивает господина Кянга? спросил Юн, и даже голос не дрогнул. Молодец. Чему-то отец всё же успел его научить. По лицам собравшихся я видел, что здесь нет ни одного человека, которому был бы не интересен этот вопрос. Сегодня клан Джоу завтра твой. Кян, видимо, успел приучить этих людей к быстроте и жёсткости своих решений. Что натворили эти безумцы Джоу? читалось на лицах собравшихся, каждый из которых привык вершить судьбы тысяч людей, каждый из которых в своём клане на своей территории Был кем-то вроде верховного божества, Океан к одной фразы заставил этих взрослых мужчин почувствовать себя школьниками, расшалившимися на перемене. Чем Джо вызвали его гнев? Что нужно сделать для того, чтобы не повторить их ошибки? Я понял, что всем как-то резко стало наплевать на регламенты, полномочия и прочую шлуху. Им плевать, что для встречи на высшем уровне Кянг... прислал красного клона с мультяшным голосом. Они стерпели бы хоть манерного трансвестита, хоть Ванючего бродяку. Они смотрели на ниндзя и ждали. У господина Кьянга есть основания не доверять этому человеку, сказал ниндзя и указал на меня. Господин Кьянг считает недопустимым его вмешательство во внутреннюю политику клана Джоу. Юн опёрся о стол. Голос у него зазвенел, сорвался на мальчишеский фальцет. Эй, мой телохранитель! Всего лишь телохранитель. Слуга, если угодно. Я готов поклясться всем святым, что он не имеет никакого влияния на политику клана. Он даже в совет не входит. У господина Кянга другое мнение. Ниндзя сидел по-прежнему прямо, положив руки в красных перчатках на колени. Он не двигался. Его рот был закрыт маской, шевеление губ никто из нас не видел. И от этого создавалось впечатление, что перед нами не человек, а какой-то хитроумный транслятор. У господина Кианга есть основания полагать, что клан Джо пригрел на своей груди змею. Для того, чтобы яд этой змеи не распространялся дальше, господин Кианг решил прекратить поставки сырья до тех пор, пока клан Джо Не вырвет у змеи жала. Могу вырвать я. Медовым голосом предложил Юшенг. Кланы ведь должны помогать друг другу. Как там тебя, Лэй? Не хочешь пойти прогуляться? Господин Кянг уже пытался помочь клану Джоу решить эту проблему. Не глядя на Юшенга, сказал Нинзя. Трижды пытался, но к сожалению не успел предупредить главу клана Джоу о своих намерениях. Юшенкст ушевался и заткнулся. И у Юна на этот раз слов не нашлось. Он выглядел абсолютно ошарашенным. В общем-то, был от чего. Не каждый день тебе заявляет, что человек, которому ты доверял чуть более, чем полностью, пригретая на груди змея. Я мне нужны доказательства. Наконец, скорее выдохнул, чем выговорил Юн. Я не верю тебе. Господин Кянг не сомневался в такой реакции господина главы клана Чжоу. Ниндзя так и смотрел куда-то перед собой. Господин Кянг с большой теплотой относился к его покойному отцу и готов предложить другой вариант решения вопроса. Какой? скинул Сыюн, наивный. Я был уверен, что знаю ответ и не ошибся. Этот человек идёт со мной. Тем самым господин Кянг Любезный Сбайт клан Джоу от необходимости решать эту проблему на своей территории. А по поставке? быстро спросил Земин. Что в этом случае будет с поставками сырья? В этом случае, господин Кианг, продолжит поставки клана Джоу в прежнем объёме. Ну вот и всё. Слово сказано. Мне показалось, что сидящие за столом дружно выдохнули. Уж такую-то проблему каждый из них решил бы легко и непринуждённо. Жизнь продолжается, играем дальше. Каждый, кроме Юна, на бедном пацане лица не было. Как скоро клан Чжоу должен дать ответ, сумел выговорить он. Я бы не удивился, если бы Нинзе сказал сейчас. Не дооценил Кузнецова. Завтра Сказал ниндзя. Господин Кьянг понимает, что это непростое решение. Клана Джоу нужно время на то, чтобы его принять. А тебе, мальчик, на то, чтобы смириться с этим решением. Мысленно закончил я. На то, чтобы убедить себя в его правильности. Ты ещё слишком молод. Ты пока не научился предавать. Что ж. Брау Кузнецов. Ты всегда был отличным психологом. Завтра в полдень сказал ниндзя и поднялся. Это всё, уважаемые. Господин Кианг, не смеет более отнимать у вас драгоценное время. Он поклонился и пошёл к выходу. Хлопнула дверь. В наступившей мёртвой тишине истерически заржал Юшенг.